Глава 26. Кого? Резко спросила я. Вы подозреваете Любу еще в чьей-то смерти? Файфман быстро прикрестилась Кого? повторила Руфа. До да всех, кто ее обижал. Когда я поняла, что случилось, когда увидела, догадалась, то. Ой, она правда умерла! Вы меня не обманываете. Болтаю, тут с вами откровенничаю, а потом Любка приедет и устроит мне дырку в желудке». «Дырку в желудке?» — подпрыгнула я. «Желудочную волчицу?» «Вы намекаете на кончину Галины Бутровой, Майи Матвиенко и Владимира Каминского?» Руфина еле заметно кивнула. «Считаете, их убрала Доброва? За что?» — не отставала я. «В музее хорошая рабочая обстановка, вроде нет никаких дрязг, коллектив занимался научной работой». «Люба — обычная жена и мать, исполнительная сотрудница». Руфина села на стул. «Вы плохо знаете Любу. Она гениальная актриса, женщина с менталитетом снайпера. Залезет в шалаш и лежит в нем месяцами, годами, выжидая момент, когда можно будет подстрелить жертву. Затаится, будет вам улыбаться, мило разговаривать, а потом бац — пулю в голову. Вы уже давным-давно позабыли» что совершили по отношению к Любе некий поступок, расценённый ею как оскорбление. А она помнит. Годы. И наступает час вашего наказания. Вспомните историю с платьем. В 9 лет я поступила глупо. Дети в этом возрасте постоянно выясняют отношения, дерутся, а через час бегут вместе в кино, чтобы там снова повздорить. Но Люба шесть лет планировала месть. Вдумайтесь в эту цифру. 6 лет. «Неужели Мария Николаевна не видела, что у дочери большие проблемы?» — удивилась я. «Не знаю», — буркнула Руфа. «Вы говорили, что к первому курсу института Люба изменилась», — настаивала я. «Внешне да», — признала Файфман. «Ей удалось всех обмануть. Даже я поверила. Да что там я? Даже Олег Евгеньевич повелся. «Кто это?» — мгновенно уцепилась я за незнакомое имя. По лицу Руфины пробежала тень досады. Ерунда. Один знакомый. Наверное, он отлично понимал Любу и состоял с ней в тесном контакте. Не успокаивалась я. Раз вы сказали, даже Олег Евгеньевич повелся. Эту фразу, на мой взгляд, следует понимать так. Любовь оказалась настолько хитра, что даже Олег Евгеньевич повелся. Его невозможно было обмануть. Почему вы не хотите сказать, кто он? Олег Евгеньевич и ваша тайна. Руфина заморгала. «Нет». Алек Михайлович — психотерапевт. Он занимался с Любой». «Вот вы удивлялись, что Мария Николаевна не обратила внимания на поведение дочери?» Казакова была не самой внимательной матерью, но потом даже до нее дошло. Люба не совсем нормальная. Отвела ее к специалисту. Врач здорово Любу обтесал, но, видно, до конца с ней справиться не сумел. Она его обдурила. Прикинулась, что изменилось перестала посещать сеансы, а сама внутри осталась прежней. Ладно, раз уж я начала, то до конца договорю. Историю с желудочной волчицей придумала Люба. Она написала сценарий, нашла деда, заплатила ему, а тот и рад был. Идиот! Я попыталась разобраться в ситуации. Руфа, не надо делать из Любы вселенское зло. Я готова поверить, что она была непростым человеком. Могу предположить, что Доброва убила свою свекровь, которая грозилась рассказать сыну правду о Наде. Но не следует делать из нее серийную убийцу. Руфина вскочила. «Да ты послушай!» Люба жила с Бутровым. Надеялась, что он уйдет от жены, но Галина забеременела, и профессор элегантно бортанул любовницу. «Как поступит в таком случае покинутая баба? Устроит скандал, набьет морду мужику, начнет изводить его законную супругу, Или будет тихо рыдать в уголке. Но Любка-то кремень. У нее все рассчитано, посчитано, спланировано. Еще на студенческой скамье Казакова будущее распланировала. И мне об этом рассказала. Диплом с отличием, аспирантура, кандидатская, работа в музее. Чем ее музей привлек? Там не очень большие оклады. Но девчонка на сто лет вперед смотрела. Местные сотрудники иностранными языками не владели. А у Любки два в совершенстве. Английский и французский. Значит, во все за границы ее пошлют, чтобы на переводчике сэкономить. Бутров мировая величина. Если с ним скарефаниться, можно с иностранными коллегами контакт наладить, получить возможность стажироваться в Париже или Лондоне. Вот она свой бизнес-план и выполняла. Думаю, роман с Алексеем Николаевичем тоже спланированная акция. Да только осечка вышла. У Бутрова трагедия случилась. Жена ребенка до родов не доносила. Горе часто разъединяет пару, но семью профессора оно сплотило. Представь, какую злобу затаила Любка. Это не вишневый компот на платье. Ее план рушился. Казакова хотела стать законной супругой Бутрова. Брак открыл бы перед ней все двери. Галина была дама без амбиций, кухня, уборка, стирка. А Люба мечтала преподавать в Колумбийском университете, в Сорбонне, Оксфорде куда приглашают иностранных ученых? Казакова задумала стать мадам Бутровой и заставить Алексея Николаевича штурмовать Запад. Но вышел облом. Археолог выбрал тихую жизнь с мямлей Галиной. Люба затаилась, вышла замуж за Ваню. Сейчас-то я понимаю, она торопилась из-за беременности. Я не выдержала и перебила обличительную речь. Доброва уверяла меня, что искренне считала Надю дочерью Ивана. «Правда открылась ей случайно». Руфина стукнула ладонью по столу. «Ха! В особенности, кстати, тут слово «искренне». Люба никогда никому не говорила правду. Зачем спешить с браком? Иван ей не нравился. Она ему несколько раз отказывала. А тут влюбилась? Чушь! Она торопилась, чтобы обмануть Ваньку, внушить ему, что ребенка, зачала сразу после свадьбы. «Нелогично получается», — не согласилась я. «Зачем ей девочка?» «Могла бы спокойно сделать аборт и жить, не заморачиваясь со свадьбой!» «Бутров хотел ребенка, растолковала Руфа хитрый замысел бывшей подруги. Любовница решила получить пульт управления профессором. Специально молчала, чтобы в подходящий момент козырь из рукава достать. «Просто поверьте мне, Люба, с одной стороны, хотела использовать Алексея Николаевича, с другой — не теряла надежды возобновить с ним отношения». Этому мешала Галина. Ну и что, Любка придумала? Если жена профессора умрет, а она спустя некоторое время расскажет Алексею Николаевичу правду, как поступит бутров, а? Предложит бывшей любовнице развестись и оформить с нею брак, вздохнула я. Во! подпрыгнула Руфина. В яблочко. Любка хитрая. Вот и придумала историю с желудочной волчицей. Среди археологов ходит масса баек. Учёные суеверные люди. Когда дед забложил перед всеми, народ откровенно перепугался. Алексей Николаевич еле-еле всех уговорил раскопки продолжить. «Ладно», — сдалась я. «Пусть вы правы». И Люба затеяла масштабную акцию «Убила Галину», замаскировав ее смерть под прободение язвы. Но... «Точно», — кивнула Руфина. «В отделе пользуются разными ядами. Она отсыпала нужный препарат, и добавила его заклятой подружке в кофе. Почему в кофе? удивилась я. Файфман понизила голос. Средство дихлофазол имеет горький привкус. Лучше всего замаскировать его кофе. Спиртным нельзя, может подействовать недолжным образом. Дихлофозол оседает на слизистой желудка. Примерно через 12 часов начинается кровотечение. Время действия может варьироваться, но в принципе ограничено сутками при желании легко рассчитать день, когда жертва покинет этот мир. «И патолога патологоанатом ничего не заподозрит?» — удивилась я. Руфина пожала плечами. «Язва. Она порой протекает бессимптомно. Многие люди жалуются на дискомфорт, а сами к доктору не спешат. Галину привезли к хирургу Аверину. Он был приятелем Бутрова. Люба знала Вениамина Михайловича и предполагала, что больную доставят именно к нему». В голову Аверину не пришло даже намека на мысль о преступлении. Он сам делал операцию и потерял Галю на столе. Скрытия не проводили, тело кремировали. Доброва в это время находилась рядом с Алексеем Николаевичем. Профессор плохо понимал, что ему следует делать, и бывшая любовница взяла всё в свои руки. Никто не усомнился в решении Любы отправить тело в крематорий. Все посчитали, что Доброва выполняет желание Алексея Николаевича. Мая Матвиенко — девушка из провинции. Близких у нее в Москве нет. Она мечтала попасть в аспирантки к Алексею Николаевичу и ходила хвостом за профессором, превратилась в его бесплатную рьяную помощницу. Рылась в библиотеке в поисках нужных Бутрову книг, перепечатывала его труды. У Бутрова слабое зрение. Долго смотреть на экран компьютера ему тяжело. Майя работала у него личной сивкой-буркой. Стоило Алексею Николаевичу высказать какое-либо желание, как Матвиенко бросалась его выполнять. Слишком старательная девчонка вызывала ревность Любы. Майя откровенно пыталась стать для Бутрова незаменимой. А еще она была на редкость хорошенькой, веселой. Профессор всегда улыбался студентке. Доброва решила избавиться от потенциальной соперницы. Когда Майе стало плохо, ее отправили в самую обычную больницу — куда свозят для бесплатного обслуживания всех, включая подобранных бомжей. Врачебный коллектив там обычный, страданий от смерти пациента никто не испытывает. Тело Матвиенко из морга забирало опять-таки Люба. Алексей Николаевич, потрясенный внезапной кончиной студентки, решил, что музей, в котором подрабатывала девушка, должен заняться похоронами. Больше просто было некому это сделать». В прозекторском отделении муниципальной скоропомощной больницы всегда полно работы, и если родственники просят не вскрывать тело, да еще подкрепляют свои слова конвертом, в котором приятно шуршат купюры, то патологоанатом не станет соблюдать правила. Не хочу сказать, что во всех бесплатных клиниках подобная практика, но в больнице, где скончалась мая, она была таковой. Владимир Каминский считал себя шутником. Дня не проходило, чтобы он не устраивал какого-нибудь прикола или розыгрыша. И основным объектом своих упражнений в остроумии он выбрал Любу. Один раз он подпилил ножки у ее стула, и когда Доброва села, они подломились. Во второй переставил на ее столе банки с реактивами и хохотал во весь голос, когда Доброва завизжала от того, что у нее из пробирки повалил дым. Потом купил несколько пластиковых мух и подбросил их Любани в чай. Владимиру исполнилось почти 40 лет, но он вел себя как девятилетний школьник. Приводя Любу в радовался и приговаривал «Опять ты попалась!». Володя обожал компьютерные игрушки, ездил на мопеде, висел часами в интернете, мечтал о навороченном мобильном телефоне. Короче, пятый десяток ему шел лишь по паспорту. Реальный возраст Каминского был значительно меньше». Ему собственные шутки казались смешными. Очевидно, он полагал, что и Любе они тоже нравятся. Вот только Владимир практически ничего не знал о Добровой. Он и предположить не мог, на что способна интеллигентная, вечно всем улыбающаяся женщина. Из-за своей инфантильности Каминский лишился семьи. Его бросила жена, ушла, прихватив с собой ребенка. Не разрешала Владимиру встречаться с сыном, не хотела, чтобы тот набрался от отца глупых шуток. Каминский не переживал разрыв. После развода жил в коммуналке, где его дружно ненавидели соседи. Питался в основном фастфудом. Пищевые пристрастия у отвязного хохмача тоже были детскими. Лапша быстрого приготовления, гамбургеры, хот-доги, чипсы, картошка фри. Добавьте в меню сладкие газированные напитки, бесконечные сигареты, жвачки, конфеты. Вас еще удивляет, что Володя попал в больницу с желудочным кровотечением. Руфина перевела дух и начала жадно пить холодный чай из темно синей чашки, на которой было золотой краской написано ее имя. «Вы участвовали в экспедиции, когда дед Назар объявил о желудочной волчице?» — спросила я. Файфман поставила посуду на стол. «Нет, я в это время купалась в море, отгуливала отпуск. Едва вернулась в отдел, как услышала захватывающую историю в разных вариантах». «А почему вы разорвали отношения с Любой и поменяли место работы?» Не успокаивалась я. Руфину передернула. Испугалась. Пару раз поймала на себе ее взгляд. «Я ведь Доброву отлично знаю и сообразила. Она затаила на меня злобу». «За что?» — поинтересовалась я. Руфина заглянула в пустую чашку. Люба была не совсем здорова психически, Множество причин для неприязненного отношения ей не требовалось. Очевидно, я чем-то задела ее. Но, поверьте, разбираться в ее закидонах мне не хотелось. Я просто поняла. Люба включила меня в расстрельный список и поспешила уйти из музея. Учитывая злопамятность Добровой, ее редкостное умение затаясь поджидать удобного момента, чтобы лишить жертву жизни. «Странно, что вы сейчас в порядке», — пробормотала я. Руфина начала хрустеть пальцами. «Ну, мне просто повезло. Я оформила увольнение, пока Люба отгуливала отпуск. И, наверное, ошиблась. Тот ее взгляд. Она не собиралась меня убивать». Файфман прикрыла глаза рукой. «Есть вопрос, который ставит меня в тупик», — призналась я. «Откуда вы знаете мельчайшие подробности убийств? Сейчас так четко объяснили мотивацию Любы», Настолько полно описали ее душевное состояние, что мне стало жутко. Доброва, психически нездоровый человек. Ее мать сообразила, что у девочки проблемы, и отвела ее к психотерапевту Олегу Евгеньевичу. «Алику Матвеевичу», — быстро поправила Руфина. «Извините, мне послышалось, что ранее вы назвали врача Олегом», — сказала я. «Олег, Алик, звучит похоже», — кивнула Руфина. «Но не вы имени суть». «Да, Люба в юности посещала психолога». Доброва, несмотря на внешнюю приветливость, была внутренне застегнута на все пуговицы. «Откуда вам известно, как и по какой причине она убивала людей?» — спокойно спросила я. Руфина встала и молча вышла из кухни. Отсутствовала она минут пять. Вернулась с несколькими толстыми общими тетрадями, положила их на стол и горько сказала Я оказалась никудышным психологом. Испугалась взгляда Любы. Она меня так оценивающе ощупывала, словно примерялась У страха глаза велики, и я убежала. Но выяснилось, что Доброва хотела другого. Я на самом деле была ее лучшим другом. Неделю назад она внезапно приехала ко мне домой. Представляете, как я перетрусила. Открываю дверь, она на лестнице Люба. На секунду я решила. Конец. Сейчас она меня убьет. Но Доброва протянула мне пакет и сказала, «Руфа, ты единственный человек, который способен меня понять. Я приняла решение. Господи, как тяжело, когда нет рядом ни одной близкой души. Я даже хотела исповедаться, пойти в церковь. Но какой смысл обращаться к священнику, если не веришь в Бога? Извини, роль батюшки придется исполнить тебе. Здесь мои откровенные записи». «Почитай их. Мне нужно непременно поделиться своим состоянием. Я хочу быть понятой другими». Файфман потерла виски. «Голова раскалывается», — призналась она. «Климат меняется», — пробормотала я, глядя на стопку тетрадей. «В этом году зима наступила слишком рано. В сентябре уже холод». «Я не завишу от погоды. Не верю в магнитные бури», — возразила Руфина. Всякие там солнечные вихри и выбросы энергии придуманы, чтобы с людей побольше денег за лекарство содрать. Мозг у меня свело после того, как я дневники Любы прочитала. Вижу ее почерк и слышу, как она фразы произносит. Ее лексика, построение предложений, любимые словечки. Умом понимаю, автор текста Любаша, но не могу поверить, как она с этим жила. Каждый день планомерно описывала кошмар, Неделю за неделей планировала убийство, потом смаковала результат. Когда я закончила чтение, мне показалось, что я сама сошла с ума. Никак не могла понять, зачем доброво мне эти записи принесла. Чего хотела. Понимала, что безумно. Не могла остановиться. Полагала, что я помчусь в милицию, отдам страшный документ и убийцу арестуют. Я лишилась сна, боялась позвонить Любе, И уж тем более сообщить Ване, кем на самом деле является его жена. Добров с трудом пережил кончину Серёжи. Сейчас он пытается вырвать у смерти Надю. Иван Сергеевич не подозревает, кто родной отец девочки. Он вообще ничего не знает. И тут я ему говорю. «Твоя жена убила много народу, включая Анну Егоровну». Руфина обхватила голову руками. «Зачем я встретилась с Любой?» Кто придумал мне это наказание? Большинство людей напрочь забывают друзей детства. Как зовут демона, который посоветовал мне поступить в институт, куда сдала экзамены и Люба?» Файфман замерла, а потом очень тихо договорила. «Но сейчас, когда вы появились в моем доме, мне стало понятно. Доброва меня, как это ни странно звучит, любила. Я ухитрилась стать лучшей подругой оборотня». Люба больше не хотела жить. Она на последней странице откровенно об этом пишет, но не могла уйти, не покаявшись. На мою долю выпала честь стать тем, кто должен был отпустить ей грехи.